Глава десятая. сан марино Наследник был в пути без отдыха уже больше трех часов. С горы вниз шагалось весело, хотелось уйти от замка подальше, туда, где никто не знает герцога Сан-Маринского в лицо. В ответ на простодушные расспросы пастухов, гнавших навстречу по дороге коз, он резво сочинил незатейливый рассказ о том, как с утра пораньше, нежданно, негаданно решил отправиться в путешествие и теперь держит путь на побережье, чтобы найти местечко на торговом корабле. Пастухи, странное дело, в басню легко поверили. — Вам, господин, тогда в город сначала надо. Участливо посоветовал один из них в смешном кожаном чепчике на голове. «Какой город?» — безучастно переспросил Титус. «Как какой?» — пастух, кажется, удивился. Лицо его покрылось морщинами от умственного напряжения. «Здесь и поблизости один единственный город — Сан-Марина. Там сейчас как раз рыцарский турнир собирается и большая ярмарка от того». На рынке слышал полно наземных купцов, они точно помогут сесть на корабль. Горджа отсюда недалеко, он на тот холм заберетесь, — он ткнул грязным пальцем в ясный горизонт, — оттуда увидите, как на ладони. И правда, Сан-Марино открылся Титусу в тот момент, когда уже порядком вспотевший и измученный жарой наследник медленно вполз на вершину обозначенного пастухом холма. Ему понадобилось несколько минут, чтобы окинуть взглядом вихлявую линию крепостной стены, вытянувшейся вдоль двух-трех главных улиц коробки домов и раскиданные беспорядочно зеленые квадраты огородов и фруктовых садов. Выбеленные известию стены отражали солнце с такой силой, что слепило глаза. Неподалеку в желтоватые скалы врезалось зелено-голубое море и на песчаной отмели отдыхало с полусотни больших одномачтовых кораблей. Едва различимые на таком расстоянии повозки, растянувшиеся по ведущей из гаваня дороги, натужно везли в гору прибывшие морем грузы. Рыночная площадь тоже была хорошо видна. Титус вычислил ее по скоплению множества людей, походивших на медленных заспанных муравьев. Туда, в этот муравейник, предстояло забраться наследнику Сан-Маринскому, творцу этого мира, чтобы существовать там отныне на общих основаниях. — Может, и правда все к лучшему? — поразила Титуса отчаянная мысль. — Ты так переживал, что архивариус ждет от тебя великий роман, который тебе никогда не осилить. Теперь же все проще простого, можно ни о чем особо не думать. Все, что требуется, встречать происходящее спокойно и с достоинством. Так, наверное, поступил бы настоящий наследник Сан-Маринский. Улыбнувшись через силу, он вытянул из своего мешка меч в ножнах и неумело в мучениях прицепил его на пояс за продубевший кожаный ремешок. Странствующий рыцарь? Не самая тяжелая роль в этом странном мире. Могло быть и похуже. Через час или около того Титус уже подходил к городским воротам, едва дыша, стараясь не пускать в себя запах гниющей тины из давно нечищенного рва. Как наследник не пытался слиться с толпой крестьян, проскользнуть незаметно в город не удалось. — Ты кто такой? — Остановил его у ворот бородатый стражник в шишаке и стеганой куртке, оглядывая с подозрительным прищуром хорошо одетого чужака. Потом уже молча положил многозначительно руку на рукоять кинжала и пальцем поманил Титуса к себе. Внутри у наследника похолодело. За все время дороги от замка до города он так и не удосужился придумать себе маломальски правдоподобную биографию. Стражник, между тем, кажется, привык, что на его вопросы отвечают сразу. — Ты что, глухонемой? — взревел он, в мгновение почти вытащив из ножен зеркально гладкий кинжал, на лезвие которого тут же весело прыгнули сразу несколько солнечных зайчиков. — Отвечай быстро, кто такой и зачем сюда прешься? — От страха, адской смеси ароматов чеснока и кислого пива, исходившая от стражника, Титуса начало отчаянно тошнить. Заикаясь и сдерживая изо всех сил позывы, он прилепетал первое, что пришло на ум. — Я из свиты сеньора Большого Феодала. Он э, правитель города Замерканда на юге страны. Иду из замка герцога, где гостит мой сеньор, на ярмарку, купить для него местных сувениров. — Да, — уже более миролюбиво согласился стражник, выразительно провожая глазами повозку с здородными, весело хихикающими крестьянками. — Лицо у тебя не здешнее, ростом ты на две головы выше меня. У вас в Замерканде все такие дылды. «Кстати, деньги-то есть, чтобы покупать эти... как ты их там назвал? Черт меня раздери, если я про такое прежде слышал!» — Деньги? Кажется, двойник что-то говорил о деньгах. Порывшийся в мешке, Титус с облегчением извлек попавшуюся под руку золотую монету с собственным профилем. — Ого! — с уважением выдохнул стражник, быстро-быстро потирая руки, словно не замерзли. «Целый Сан-Марин. У нас слуги за целый месяц только не заработать. Может, мне тоже к вашему синьору податься? Знаешь ты это, мне его оставь на хранение, а то ведь на ярмарке даже не заметишь, как сопрут. У нас народ черный, мерзавец на мерзавце. Я же тебя ни о чем больше не буду спрашивать. К примеру, зачем в нашем мирном городе нужен такой здоровенный меч?» Черные глаза жадно блестели из-под железного шлема, рука снова взялась за кинжал. Титус все понял, решил не спорить. Монета тут же бесследно исчезла в кожаном мешке, висевшем у стражника на поясе, а наследник вместе с подоспевшей толпой крестьян, тащивших в город деревянные клетки с отчаянно кудахтавшими курами, милостиво был допущен в городские ворота. Крестьяне казались самыми настоящими. Говорили о том, о чем и положено им говорить. Сколько яиц у кого приносит в неделю несушка, почем берут купцы с юга мешок муки и какой оброк на эту осень установил местный староста. Вскоре крестьянская делегация с клетками нагнала пару подвод с зерном и овощами из соседней деревни, уныло катившихся по немощенной грязной улице, И вот так, уже одной торжественной процессией, они добрались до базарной площади. Но прежде чем увидеть рынок, Титус еще за пару кварталов учуял его носом. Дух сырой кожи, тяжелый до того, что сбивал с ног, почти наркотическая вонь тухлой рыбы и отбросов, восхитительный аромат свежеиспеченного хлеба, какой-то дикий, напоминающий антисептик-парфюм, местного разлива. Именно запахи, которые он хорошо запоминал почти с младенчества, заставили Титуса окончательно поверить в то, что сотворенный им мир — самый, что ни на есть настоящий и живой. Как породистая борзая, он жадно втягивал ноздрями воздух, переживая странную, возбуждающую радость от каждого нового открытия, сделанного обонянием. Базарная площадь, обжатая по периметру трехэтажными домами с обмазанными глиной стенами, несмотря на полуденное время, все еще была заполнена народом. Продираясь через сбитую в кирпич толпу и прижимая к груди свой драгоценный мешок, Титус глядел главным образом себе под ноги, опасаясь угодить в одну из зловонных канав, куда из окрестных домов, похоже, запросто сливали помои. Пару раз нога в сапоге из мягкой кожи все-таки погружалась в жадно чавкающую грязь, и тогда в голове мелькала мысль, что, пожалуй, он перестарался с натуралистичностью декораций для книги. Вскоре измученному вонью, сутолокой, выкриками торговцев Титусу начало казаться, что «иноземные купцы» которых он разыскивает в этом аду, пребывают лишь в воображении встретившегося ему наивного пастуха. Он собрался с духом, как мы обычно делаем, когда есть нужда говорить на иностранном языке, которым плохо владеешь, и спросил о предмете своих поисков оборванца, жадно рвавшего на части и поедавшего большую булку, по всей видимости, только что испеченную и примерно тогда же украденную. На другом конце они сидят, там почище, и не так рыбы воняет, — обнадежил мальчишка, махнув рукой в сторону моря. — Сразу их узнаете, одет красиво, духами от них за версту несет. Только все равно народ гнилой, ничего у них не допросишься. Не успел наследник сделать и десяти шагов в указанном направлении, как его цепко схватили за локоть. — Уважаемый, — тонким голоском заверещал кто-то возле него, — предложение, от которого вы не сможете отказаться. Развернувшись, Титус узрел толстого лысого монаха в заплатанной рясе. Свободной рукой тот держал на весу прикрытую холстиной корзину, из которой выглядывали замасленные веревочные четки. — Всевозможные святыни! — прошептал монах Титусу, доверительно подмигивая левым глазом только вчера доставлены особым освещенным кораблем из святой земли. индолигенция на отпущение всех грехов в прошлом, настоящем и будущем, когда не по руке, ноге, глазам и внутренностям, то есть по внутренностям животных. — Тороплюсь, дружок, извини, — попытался с достоинством вырваться на свободу Титус, и свои внутренности предпочитаю никому без особой нужды не показывать но монах не отставал. Дернув Титуса за руку так, что тот чуть не нырнул носом в кучу навоза, он вывернул его ладонь вверх, близоруко поднес к носу и начал бубнить что-то на латыни. Тут лицо его перекосило странная гримаса, рот удивленно приоткрылся, показав ренгу редких зубов. — Ах, сир, — зашептал он, — вас ждут тяжелые испытания, но вы, достойно выдержав их, сделаетесь властелином судеб тысяч людей. Титус вздрогнул, рассмеялся нервно. — Похоже, приятель, ты рассказываешь скорее о прошлом. К тому же, боюсь, этот трюк заготовлен у тебя для каждого встречного. Монах не ответил. Отпустив безвольно руку наследника, мгновенно затерялся в толпе. Титус же со странным томлением внутри, вспоминая его слова, вновь начал продираться в указанном направлении через плотное людское кольцо. Впрочем, сам торговый ряд с предметами роскоши, разноцветными, переливающимися на солнце тканями, металлической посудой и искусно выкованным оружием, Оказался, на удивление, пуст. Сколько стоит вон тот кувшин? Робко поинтересовался наследник, у одетого в мрачный темно-фиолетовый наряд, худого остробородого купца и, не глядя, ткнул пальцем в прилавок. Тот хитро глянул на него. — Тебе на корабль, что ли, надо? — Угу, — кивнул головой Титус, пораженный такой прозорливостью. — А... — Куда плоть-то? — Да все равно, — с легким сердцем ответил наследник, — только чтобы побыстрее и подальше отсюда. Купец хмыкнул. — Эки ты быстрый! Ловят тебя, что ли? Впрочем, мне наплевать, если, конечно, у тебя найдется, чем заплатить. Титус, что ожидал такого вопроса, похлопал с уверенным видом по своему дорожному мешку уловив насмешливый взгляд, решительно запустил туда руку и достал пригоршней штук двадцать санмаринских золотых. Купца тут же перекосило. — Спрячь! — яростно зашипел он. — Спрячь немедленно. Тут у всего базар, столько денег не сыщешь. Сборище воров и попрошаек. Отойдешь чуть в сторону ножиком порежет, никто и не увидит. А увидят, так никто слова против не скажет. Оно известно, что голодранцы только радуются, когда вор порядочного человека грабит. Дрожащими руками запуганный Титус кое-как засунул монеты обратно. Торговец, подергивая свою длинную бороденку, словно желая вытянуть ее еще больше, нагнулся к уху наследника. «Завтра утром, после того, как откроют ворота, приходи на пристань. Там увидишь корабль с красно-белым флагом, что в полдень отплывает на Мальту. Договорюсь, чтобы доставили тебя туда всего за десять санмаринов, пять сверх того мне. Если слышал, местный рыцарский орден ищет повсюду молодцов для войны с пиратами. На Мальте тебя точно даже сам дьявол не отыщет» а я хоть денег подзаработаю, все равно никакой торговли нет». Тут купец с превеликим отчаянием махнул в сторону разложенных на прилавке отрезав ткани и серебряные утвари, словно только что расстался с последней надеждой вообще что-нибудь продать в своей жизни. Обсудив все еще раз, они расстались, пожав на прощание руки. Титуса, поначалу сильно обрадовавшегося, э, как все легко уладилось, посетила через некоторое время мысль, пытающаяся запугать ворами торгаш, сам стремиться заманить богатого дурака в ловушку и сорвать куш. Он брел, глядя себе под ноги, и размышлял о том, что завтра его могут просто-напросто ограбить и утопить, вместо того, чтобы везти куда-то на корабле. Хотя, с другой стороны, от судьбы не уйти. От той судьбы, что состряпает ему двойник с помощью волшебного пера. Наверное, засел прямо с утра за его, Титуса, столом и сочиняет одну казнь египетскую за другой для собственного творца. — А вот и Титус, наследник Сан-Маринский, — от этого выкрика где-то у него за спиной перебило дыхание. Наследник обернулся в полной уверенности, что взгляды прикованы к тому месту, где он стоит. Но нет. Все смотрели в сторону сцены из нестроганных деревянных досок с двумя цветными занавесками вместо декораций. По сцене, прихрамывая, расхаживал актер в золотой маске, в блестящей короне и с предлинным бутафорским мечом в руке стоявший рядом светловолосый молодой человек в заплатанной одежде унылого болотного цвета хрипло декларировал: «Смотрите невероятное представление великого писателя Шекспируса, повествующее о славных деяниях его сиятельства герцога Сан-Маринского. Чудовища, пытки, месть и настоящая любовь». Титус избавляет свое герцогство от дракона. Как позже понял Титус, сам чтец и был великим писателем Шекспирусом. Действие развивалось стремительно. Уже через пару минут на сцену выползло нечто лохматое, длинное и рогатое, изображавшее дракона. Потом раздался несильный взрыв, словно подожгли горсть пороха. Толпа, тем не менее, ахнула и отступила. Актер в золотой маске что-то заорал о прекрасной даме, разбежался и со всей силы стукнул мечом по дракону. Меч переломился пополам, дракон забился в судорогах и упал. Из-под хвоста чудища раздался ворчливый голос. Мог бы и полегче поганец. Но публика... Все равно было в восторге, все хлопали, орали, улюлюкали по поводу уничтоженного дракона. В этот момент на сцене появился еще один актер, одетый в волочившееся по полу серебристое платье. По всей видимости, то была прекрасная дама, ради которой главный герой бесстрашно сломал свой деревянный меч. — О, милый Титус! — взревел загримированный под красавицу актер с пятым голосом. — Мне было так страшно, так страшно в заточении! Я все время ждал, э, ждала, что ты придешь и освободишь меня из ужасной темницы! Тут красавица гепардом прыгнула на шею своему освободителю. Тот или не устоял под ее весом, или запутался в складках длинного платья, но оба возлюбленных дружно грохнулись прямо на поверженного ранее дракона. В ответ дракон заверещал несколькими голосами, а затем развалился на части. Из-под лохматой шкуры, потирая ушибленные места, с проклятиями выскочили сразу трое. Публика умирала от хохота, хлопала до изнеможения, а потом насыпала актерам целую корзину пирогов и булок. Как оказалось, в этой части рынка для желающих поразвлечься был разбит целый лагерь аттракционов. Сначала вниманием Титуса завладели стрелки из арбалета, пытавшиеся попасть в несколько небольших зеленых яблок, подвешенных на веревке к деревянной балке. Потом он протиснулся к силомеру, у которого сгрудилась самая большая толпа зевак. Тут надо было хорошенько засадить молотом по железному штырю, подлетавшая вслед затем вверх штуковина, похожая на перевернутую оловянную кружку показывала силу удара. Так как Титус выглядел почти великаном, вскоре его вытолкнули к молоту, всячески поощряя показать свою удаль. Взявшись за нагретую солнцем ручку, Титус почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. То была хозяйка аттракциона — Высокая, тонкая девушка с длинными бело-лунными волосами, что отвесно спускались вниз из-под остроконечной войлочной шляпы. Когда ее серо-зеленые глаза встретились с глазами наследника, она улыбнулась, правда как-то грустно, тоже по-лунному, и едва заметно, поощрительно кивнула головой. — Посвящаю этот удар вам! провозгласил Титус, вспомнив только что увиденную пьеску, потом размахнулся и ударил с такой силой, что железная штуковина, долетев до самого верха, сорвалась со штыря и упала в толпу, которая исторгла из себя в ответ десятки возгласов, как восторженных, так и испуганных. Наследнику стало неловко, что он испортил машину, однако хозяйку аттракциона, похоже, это ничуть не смутило. Напротив, она радостно рассмеялась, захлопала в ладоши, а потом достала из корзины подвятший венок из полевых цветов. — Победитель! Главный силач на ярмарке! — громко провозгласила девушка и повесила венок на шею Титусу. Ему даже показалось, что она хотела его поцеловать, но затем передумала. Тем временем народ, осознав, что глазеть больше не на что, так как силомер вышел из строя, начал быстро разбредаться. Вскоре Титус остался один на один с девушкой в остроконечной шляпе. Она, правда, теперь совсем не обращала на него внимания, собирая вновь с печальным лицом вещи в свою корзину. Титус... Постояв без толку с минуту, тут же развернулся, чтобы ретироваться, но воспоминание о несостоявшемся поцелуе остановило его. — Вы уже уходите? — глупо спросил он, снова поворачиваясь к девушке. Она поняла, что вопрос о другом, подняла на него взгляд, и печаль опять на время испарилась из серо-зеленых глаз. Благодаря тебе у меня теперь куча свободного времени. Титус так и не понял, похвалили его или, напротив, упрекнули в поломке аттракциона. Пробормотал, снимая венок. — Очень о том жалею. Не хочется, чтобы вы уходили. Его вознаградили за это жалостливое признание именно тем ответом, на который он рассчитывал. — Ну что ж, можем уйти вместе, правда? — Не успел Титус выразить радость, благодарность, восторг и так далее, как незнакомка бесцеремонно водрузила ему на шею вместо венка тяжеленную корзину на веревке и быстро зашагала прочь с базарной площади, резво перепрыгивая босыми ногами через грязные лужи. Титус изо всех сил поспешил следом. Он уже не был уверен в том, что завтра утром отправится на Мальту или куда-то еще. Оставив почти опустевший к этому часу рынок, они вернулись на главную улицу, пересекавшую город от одних ворот до других, и долго брели по ней, болтая тысячи самых разных вещей. Китус узнал, что незнакомку зовут Лея, она работает в бродячем цирке, приехавшем в сан марино на рыцарский турнир. В цирке есть акробаты, Лея одна из них, шуты, дрессировщик, два медведя осел, три собаки и енот, а передвигается все это хозяйство на целых пяти повозках. Сам Титус рассказывал о себе скудно и уклончиво, повторив скороговоркой уже проверенную на стражнике легенду. Зовут его Панавир, так, кажется, именовались ректальные свечи, которые регулярно принимал в прошлой жизни его дедушка. Он благородного происхождения прибыл в город на турнир со свитой большого феодала сеньора Замерканда. В общем, все было замечательно, пока Лея не поведала такую историю. Шесть лет я сильно заболела. Меня отвезли к одной колдуньи, и пришлось там остаться на целый месяц. Так вот, иногда перед сном вместо сказки Колдунья гадала мне. Очень хорошо помню, говорила несколько раз, «Встретишь благородного кавалера, высокого ростом, слагающего стихи и родившегося за три девять земель. Он очень поможет тебе, а ты потом поможешь ему». «Случаем, не пишешь стихи?» Наследник, смачно жевавший сорванное где-то по дороге яблоко, надрывно закашлялся. Похоже, он сильно переменился в лице, потому как Лея озабоченно спросила. — Что с тобой? Корзина тяжелая. Титус решительно замотал головой. — Не ел сегодня еще ничего. Из-за этого, наверное, голова закружилась. Стихи я писал только в ранней юности. Девушка смотрела на него с такой жалостью, словно он признался, что сильно болен. Что же сразу не сказал, что голоден? — Зайдем в кролика, это по дороге. — Кролика? Харчевня, так называется. — А о чем стихи писал? Про любовь к прекрасной даме? Титус уже пришел в себя. — Да нет, скорбел по поводу того, что состарился, — улыбнулся он, вспоминая последний школьный год перед выпуском. Но стихи были дурные. Вот, послушайте. Усмехнувшись в качестве прелюдии, Титус подвывая, продекламировал. Все как прежде, но это призрак, лишь виденье потерянных лет и последняя горькая тризна и забытый навеки обед. Нет, не обед, а обед, и это в шестнадцать лет у меня была горькая тризна. Так, хохоча над цитатами из его ранних поэтических опытов, они добрались до кролика, двухэтажной глинобитной харчевни, на вывеске которой был грубо намалеван кролик, державший одной лапой рыцарский шлем, а вторую положивший на поверженную лисицу. Внутри прояснилось, почему заведение удостоилось именно такого названия. Посередине полутемной душной залы на высокой деревянной подставке возвышался слюдяной аквариум, где, как в Мавзолее, помещалось чучело огромного серо-коричневого кролика. Почти все дно аквариума, видимо, на счастье, было засыпано мелкими монетами, которые попадали туда через прорезь сверху. Сбоку. Красовалась грамота с восковой печатью, сообщавшая следующий факт. Сей кролик, привезенный на ярмарку крестьянином Лукой в осенний праздник урожая, признан чемпионом Сан-Марина среди своих сородичей. Мы, ниже подписавшиеся, свидетельствуем, что кролик был очень недурен на вкус и отлично подошел к кьянти, которым в тот день угощал нас любезный хозяин этого славного заведения. Следом шли несколько фамилий участников памятной трапезы с перечислением их занятий. — Так ты вырос в Замерканде, Расскажешь о нем? Титус покосился на свою новую знакомую. — Была она там или нет со своим цирком? — Да, это большой город, больше, чем сан марино Мои родители были учителями, учили детей в школе. Она рассмеялась, покачала головой. — В стихах у тебя получалось лучше. Наверное, надо сначала тебя покормить. Как раз в этот момент между ними втиснулось что-то необъятное в грязном фартуке, накрыв животом крышку стола. Пить есть, прохрипел трактирщик, прицениваясь взглядом к наряду Титуса. Веселиться, попробовал пошутить Титус, но хозяин заведения юмора не понял. Веселиться это на ярмарку, прохрипел он, обдавая гостей тяжелым дыханием. У меня здесь выпивают, закусывают и играют в кости. А если кто хотя бы стул задумает ради веселья сломать, я тому сам все кости переломаю. Грубость грубостью. Но в стрипне хозяин кролика разбирался. Титус, уплетая за обе щеки яичницу с салом, вспоминал, что именно так готовила в детстве мать, когда бабушка присылала из деревни посылки с домашней тушенкой, салом и колбасой. — И давно вы в цирке э, работаете? — спросил он, отодвинув вычищенную до блеска хлеба маловянную тарелку. — Лея? опустила голову. Я там не работаю, я в нем выросла. Замолчала, ковыряя в смысла ножом остатки яичницы. Похоже, они оба что-то не договаривали про свою жизнь. Вдруг захотелось поговорить на чистоту, возможно, даже рассказать, кто он такой на самом деле. А я завтра уплываю отсюда на корабле на Мальту. Как бы между делом сказал наследник, разглядывая посетителей, главным образом крестьян с ярмарки. Все они поглядывали на Титуса без особой симпатии. Лев встрепенулась. — На корабле? Это же опасно! Ее лицо скривилось, как от боли. — Опасно? Из-за штормов? Она в волнении взялась обеими руками за миску. — Нет! — Пираты грабят корабли и захватывают заложников. Мой отец, он уже три месяца в плену у пиратов. Они требуют выкуп, такой большой, что даже если взять все, что зарабатывает цирк за целый год, все равно не хватит. Теперь ясно. Печальные зеленые глаза, грусть и тяжелые паузы. Выкуп? И сколько же? Лея всхлипнула пару раз, потерла пальцем нос. «Двадцать золотых санмаринов! Представляешь себе, я больше двух никогда за раз не видела!» Титус подбегнул ей. «Сейчас увидишь». Он занырнул под стол и принялся деловито копаться в своем дорожном мешке. Потом в пару приемов достал плотные металлические столбики, тускло светящиеся золотом, и поставил их на стол. Ровно двадцать санмаринов». Кажется, Лея захотелось уколоть себя лежавшим под рукой ножом. — И это все твое? — выдохнула она. Титус замотал головой. — Нет, уже ваше. Маленькая, объяснявшаяся одной только щедростью двойника, чудо необычайно вдохновила Титуса. Он снова чувствовал себя так, будто способен лепить реальность простым прикосновением пера к бумаге и обозревать спустя полчаса плоды своего творчества в подзорную трубу. Лея была поражена, пару минут не могла сказать ни слова. Потом начала поочередно плакать, смеяться, отказываться от денег. титусу пришлось на ходу придумывать бредовую историю про найденный несколько дней назад на берегу моря пиратский клад. В конце концов, Деньги каким-то невероятным образом переместились в корзину Леи. Когда они расставались, с ее лица исчезло все лунное и печальное. Она казалась солнечной и счастливой. На прощание наконец-то поцеловала его. В щеку, но по-настоящему. — Тогда увидимся на турнире, Панавир. Мы даем сегодня вечером представление прямо у ристалища накрыл небывалый прилив вдохновения. Пожалуй, так он не чувствовал себя даже в замке, будучи властелином целого мира. Жизнь, еще пару часов назад казавшаяся ямой с пауками и змеями, красной ковровой дорожкой стелилась прямо под ноги. Нет, определенно Архивариус не мог просто так взять и бросить его. Как вообще можно было в такое поверить? Старик, конечно же, помогает наследнику Сан-Маринскому. Да и как может не помогать, если завещание написано на его, Титуса, имя? Потому надо действовать смелее, даже наглее. Вот, к примеру, взять да и вернуться сегодня вечером в замок, выгнать пинками из своей комнаты двойника, закатить победный пир, пригласив на него новую знакомую вместе с ее цирком. Нарисованные воображением картины казались столь убедительными, что захотелось немедленно отпраздновать новый чудесный поворот в своей судьбе. — Трактирщик! — заорал он таким голосом, словно увидел привидение. Толстый живот навалился на стол. — Пить есть? — Пить! — возбужденно ответил наследник, протягивая золотую монету. — Это за яичницу и за все, что выпьем. Сдачи не надо. После пары кружек плотного, с медовым привкусом пива в голове зашумело, ноги наполнились приятной томящей тяжестью, щеки раскраснелись, будто вернулся в тепло с мороза. Через какое-то время, проведенное Титусом в расслабленной туманной неге, на улице раздались звуки трубы, и десятки глоток вдруг радостно заорали «Турнир! Турнир!» — А, жара спала, эти бездельники отправляются махать копьями, — проворчал застойкой трактирщик мизантроп. — Хоть бы они все сдохли. Титус хотел было поинтересоваться, почему хозяин кролика так не любит рыцарские турниры, как его осенила гениальная мысль. Турнир — отличный шанс триумфально вернуться обратно в замок. Он сядет на коня, возьмет в руки копье и никем не узнанный под закрытым забралом выиграет поединок у двойника. А затем, стоя над поверженным противником, откроет лицо и объявит, что вернулся истинный наследник Сан-Маринский. Наверняка архивариус все так и задумал для книги. Захмелевший Титус вскочил на ноги, подхватил полегчавший мешок и устремился прочь из кролика, влившись на улицу в возбужденную, тоже уже хмельную толпу простого люда. Не пришлось даже соображать, куда именно направиться. Людской поток сам вынес его к заросшему зеленой травкой, похожему на футбольное поле аресталищу, разбитому за крепостной стеной, у той ее части, что располагалась дальше всего от моря. При виде устроенных в три ряда трибун желание поучаствовать в турнире разгорелось еще сильнее. Даже не думалось о том, откуда он возьмет коня, лата и шлем для поединка, как поедет верхом первый раз в жизни. Архивариус, конечно же, обязан все устроить. Вдобавок сломанный силомер и пара литров пива внушили Титусу непробиваемую уверенность в своих силах. Окружающие, почти все ниже его на целую голову казались хилыми, слабосильными карликами. Ледоколом, расталкивая зевак, наследник уверенно пробивался к кристалищу. Разукрашенное яркими флагами поля было огорожено веревками, на которых развивались красные, желтые и зеленые ленты. С трех сторон его окружали заполненные богато одетыми зрителями трибуны. С четвертой перед цепью стражников толпились простолюдины. Тут же был устроен въезд для участников турнира. Едут! Едут! Волной пронесся ропот по толпе. Привстав на носки и почти вывернув шею, Титус разглядел, как кристалище торжественно приближаются десятка два конных рыцарей без шлемов. Он узнал большого феодала, судя по виду, уже полностью оправившегося от вчерашнего конфуза, а также кавалера Хартмана, чье бесстрастное лицо сейчас казалось радостным и возбужденным. Кавалькада проехала в нескольких метрах от него, он в деталях рассмотрел вычурные турнирные доспехи рыцарей, украшенные насечками и орнаментом. Отсутствие двойника еще больше укрепило Титуса в его намерениях. Вассалы при виде сеньора, конечно же, немедленно снова присягнут ему на верность. Наследник, что наконец протиснулся в передний ряд зрителей, подлез под ограждавшие ресталище веревки, чтобы попасть на поле. — Ты куда? — заорал стоявший неподалеку широкий, как шкаф, толстый стражник. — Назад, балуан!" там полагается быть только рыцарем. — Я рыцарь? — неуверенно отозвался Титус, чей план, если честно, не предусматривал каких-либо объяснений. Хочу участвовать в турнире ради прекрасной акробатки из цирка. Толпа вокруг дружно захохотала. — И как же тебя зовут, рыцарь? — поинтересовался, отдуваясь пузатый стражник. «Титус, наследник Сан-Маринский», — пробормотал под нос Титус, прекрасно понимая, что ему никто не поверит. Хохот почти оглушил его. «Да ты, парень, видно, перепил!» — крикнул кто-то из толпы. «Мы тебя днем видели на ярмарке, где ты молотом махал. Но рыцарский турнир — от тебе не силомер, тут звания, кровь нужны». «Одет ты, конечно, хорошо». Продолжил между тем стражник, намереваясь, должно быть, поглумиться в волю над перепившим горожанином. — Но где же твой конь, твой оруженосец или, на худой конец, твой герб? Эй, ты куда, черт тебя побери? Титус, которому надоело играть роль шута, предпринял очередную попытку перебраться через веревки на поле, где рыцари на лошадях уже выстраивались друг напротив друга для открытия турнира. Когда стражник отбросил его за шиворот назад, наследник, недолго думая, схватился за меч. — Прочь с дороги! Ты просто герой десятого плана! Я придумал этот паршивый мир и тебя заодно! Хотя как же я мог сотворить такого урода? Произнося эту вдохновенную речь, Титус размахивал над головой мечом, с легким свистом рассекая воздух. Ему казалось, что толпа, завороженная этим зрелищем, вот-вот отхлынет в стороны, и он, разрубив клинком огораживающую поле веревку, торжественно вступит под восторженные возгласы дам на ресталище. Однако вместо этого произошло то, чего он никак не ожидал. Стоявшие сзади зрители внезапно схватили его за руки и заломили их за спину, а разозлившийся странник, подскочив одним прыжком, нанес наследнику мощный удар по носу, безнадежно на всю оставшуюся жизнь сломав переносицу. В одно мгновение дорогое платье Титуса было залито густой темной кровью. державший наследника, видимо, опасаясь запачкаться, Отпустили его. Оглушенный Титус, неуверенно покачиваясь на ногах, стоял и покорно ждал, пока похожий на огромную обезьяну стражник занесет кулак, а затем за лихватским ударом свалит его на землю. Тут на турнире как раз подали сигнал к началу первого боя. Про Титуса быстро забыли. Только двое воров, решивших обшарить карманы богато одетого незнакомца и валявшийся рядом мешок, оттащили наследника через толпу в сторонку, а потом, сделав свое дело, бросили тело у дороги на большую, смердящую навозную кучу.